Глава 6. Грамотная физическая нагрузка в современной жизни. Основной принцип заключается в том, что форма здания или предмета человека должна прежде всего зависеть от функции или назначения. Луис Генри Саливан, архитектор. Всё время двигаться лучшее, что мы можем сделать для нашего организма. В движении суть правильного образа жизни, и к счастью, она считается крайне важным для здоровья вообще, а не только для хорошего самочувствия. Результаты исследований учёных со всего мира подтверждают позитивное влияние физической нагрузки. Но помимо известных факторов, таких как потеря лишнего веса, набор мышечной массы, нормализация давления и уровня холестерина, физкультура ещё и очень важна для поддержания иммунитета. хотя об этом говорят куда реже. Спектр влияния физической нагрузки очень широк. Она уменьшает воздействие инфекции, улучшает способность организма к восстановлению, снижает развитие нежелательных воспалений и укрепляет иммунную систему. Но это далеко не всё. Физические упражнения способствуют полезным эпигенетическим изменениям, результаты которых наследуются детьми. Тем не менее, отношения между физической нагрузкой и иммунитетом довольно сложны и парадоксальны. Это палка о двух концах. В какой-то момент активность может перейти некую границу и стать избыточной. И в этом случае нагрузка начинает приносить вред, а единственной возможностью повысить иммунитет становится её снижение. Современная жизнь зачастую представляет собой настоящую гонку на выносливость, и нам приходится заботиться об иммунитете так же, как профессиональным спортсменам. Поэтому я обратилась за советом к специалисту. Заслуженный профессор школы спорта, физкультуры и науки о здоровье при Университете Лавбора Майкл Глисон подскажет, что хорошо, что плохо, а что просто ужасно в вопросе влияния физической нагрузки на иммунитет. Упражнения это не только эстетика. Для многих физические упражнения это главным образом способ следить за фигурой. Чаще всего люди на еженедельных занятиях в зале стремятся сбросить вес и набрать мышечную массу, и беговая дорожка для них путь к телу, соответствующему представлениям об идеале. Но я уверена, что физкультура нужна не только для этого. Физическая нагрузка важный компонент долгосрочной игры, о которой я говорила в главе второй. Нормальная масса тела основа сильного иммунитета, а он, как вы уже знаете, залог долгой и здоровой жизни. Постоянное движение, пусть даже не ведущее к похудению, может остановить и даже повернуть вспять нездоровые изменения в организме, вызванные сидячим образом жизни. а также облегчить симптомы некоторых хронических заболеваний. Физическая активность творит чудеса. Но помимо пользы для здоровья в целом, она очень важна для иммунной системы. В начале аудиокниги я упоминала, что некоторым удаётся пережить сезон простуды и гриппа, не подхватив даже насморка. В чём их секрет? Скажем так, Если посмотреть на факторы образа жизни, снижающие длительность периода болезни, то физическая нагрузка будет среди самых важных. Спокойные занятия аэробными упражнениями в течение 30-45 минут в день, например, ходьба, езда на велосипеде или бег, более чем наполовину снижают риск как просто подхватить простуду, грипп и другие распространённые зимние болезни, так и переболеть ими в серьёзной форме. Количество некоторых клеток нашего организма, например, естественных клеток-киллеров, которые отслеживают вирусные инфекции и раковые клетки, повышается в 10 раз после единичного занятия физкультурой. Если поупражняться всего несколько минут перед прививкой, это усилит её действие. Мнение специалистов сводится к следующему: Регулярно выполняя умеренные аэробные упражнения, вы умножаете шансы на более долгую и здоровую жизнь. Постоянные физические занятия начинают влиять на иммунитет на генетическом уровне, решая, какие гены включены для борьбы с инфекцией и контролируя воспаление. Обычная ходьба на беговой дорожке со средней интенсивностью уже даёт противовоспалительный эффект. Это одна из основных причин, почему активный образ жизни увеличивает запас здоровья, предотвращая не только хроническое и неспецифическое воспаление, но и возрастные и рецидивирующие неинфекционные заболевания. Проще говоря, физическая активность – одна из лучших естественных стратегий в борьбе с воспалительными процессами, имеющие незначительные побочные эффекты. но только это лекарство нельзя выпустить в виде таблеток это можно объяснить с точки зрения эволюции регулярная основательная физическая нагрузка была неотъемлемым элементом способности к выживанию мы рождены чтобы двигаться клетки иммунной системы нуждаются в движении которого им не хватает в современной жизни Однако, если организм мало изменился за последние несколько тысяч лет, то образ жизни ещё как. Сейчас мы двигаемся слишком мало и редко. Физическая активность стала необязательной для современного человека. Важно не просто движение, а поддержание осанки. То, как мы стоим и сидим, меняет нашу анатомию и физиологию, существенно сказываясь на иммунитете. Если нужна ещё одна причина, чтобы регулярно заниматься физкультурой, то вот она. От двигательной нагрузки в лучшую сторону меняется состав микробиоты кишечника. Через 6 недель регулярных занятий микрофлора участников исследования, обычно ведущих сидячий образ жизни, поменялась таким образом, что в ней стало больше бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты, которые необходимы для укрепления иммунитета. Но как только испытуемые вернулись к привычному образу жизни, микрофлора стала прежней. Так что главное постоянство. Обобщая идеи насчёт важности физической нагрузки, отмечу, что упражнения укрепляют иммунитет. Если вы будете двигаться постоянно, положительные изменения начнут накапливаться. Физкультура и иммунитет независимо от того, ведёте ли вы сидячий образ жизни, двигаетесь ради отдыха или профессионально тренируетесь, каждое однократное занятие физкультурой или спортом незамедлительно оказывает огромное положительное влияние на иммунную систему. И от этой реакции организма зависит, насколько хорошо работают лимфоциты, а также состояние каждой отдельной клетки, отвечающей за иммунитет. Во время физической нагрузки сначала происходит массовый отток белых кровяных клеток из тканей в кровь, поскольку сердцебиение учащается сердцебиение, и сердце усиленно прокачивает больше крови. Однако через несколько часов после упражнений наблюдается сильный спад количества этих клеток в крови. Они практически исчезают. Обычно их уровень оказывается гораздо ниже, чем был до этого, и после тяжёлой тренировки держится таким до 3 дней. Десятилетиями большинство исследователей были уверены, что даже одна гонка на длинную дистанцию или любая другая серьёзная физическая нагрузка настолько ослабляет организм, что он теряет способность защитить себя от вирусов простуды и других микробов. Ошибочно считалось, что высокая двигательная активность убивает огромное количество иммунных клеток, создавая так называемое окно для инфекций. Несколько часов, в течение которых безнитворные микробы могут проникнуть в организм, не встречая сопротивления. У марафонцев и ультрамарафонцев показатели заболеваемости были выше, чем у населения в целом. Но недавно повторные исследования показали, что спортсмены некорректно оценивают собственное состояние. И благодаря более сложным методам изучения мы узнали, что риск заболеть после тяжёлых физических нагрузок не выше среднего. Меньшее количество иммунных клеток в крови в течение нескольких часов после физической нагрузки не означает, что они исчезли или уничтожены. Напротив, с помощью высоких технологий удалось выявить, что они просто перемещаются в другое место, скапливаясь в кишечнике или лёгких, то есть в областях, которые очевидно нуждаются в дополнительной иммунной защите. Потому что, например, более частое и глубокое дыхание во время тренировки увеличивает риск лёгочной инфекции. Какое-то число иммунных клеток поступает в костный мозг, где они, как считается, стимулируют специализированные стволовые клетки к созданию новых иммунных клеток. Таким образом, уменьшение количества иммунных клеток в кровотоке в течение нескольких часов после тренировки нельзя считать снижением иммунитета. Более того, под действием физической нагрузки они стоят на страже инфекции в других частях тела и тканях, которые работают больше других на восстановление мышц после интенсивных тренировок. В то же время физические упражнения дают организму понять, что нужно создавать новые лимфоциты. Не только те, что борются с инфекцией, то есть иммунные клетки, но и регуляторные Т-клетки, основные регуляторы, контролирующие рабочую силу. Иммунные клетки стареют, как и весь организм. Этим зомби-клеткам, с ними мы познакомились в главе 2, можно противостоять с помощью физических упражнений. Именно поэтому физическая активность основной инструмент хорошего здоровья и сбалансированного иммунитета. Далось старьё, даёшь новое. Со временем привычные упражнения укрепляют всю иммунную систему, сохраняя клетки иммунитета молодыми и свежими. Мышцы лучший друг иммунитета. Мышечная и жировая ткани обеспечивают нам иммунитет каждая по-своему. Для того, чтобы в полной мере понять все преимущества физических упражнений, нужно рассмотреть сложную работу мышц и жира. Кроме того, что в них живут разные иммунные клетки, они производят собственные молекулы, способствующие развитию иммунитета. Адипокины, жир и миокины мышцы. Из главы 2 вы уже знаете, что избыток жира в определённых частях тела, например, на животе, основной фактор неспецифичных воспалений, то есть тех, которые нам не нужны. Если у вас лишний вес, намного лучше сбросить его с помощью физкультуры, чем придерживаясь только диеты, поскольку в первом варианте вы, ко всему прочему, снижаете вероятность неспецифического воспаления. Но настолько же, насколько многие ненавидят свой жир, его недостаток тоже может превратиться в проблему, поскольку он играет ключевую роль как резервуар для клеток памяти. Роль мышечной ткани для иммунитета понять намного сложнее. Несмотря на то, что воспалительные процессы воспринимаются нами как что-то заведомо плохое, они необходимы для нормальной работы организма и оказывают на него и положительный эффект. Спортсмены и тренеры давно знают, что физическая нагрузка вызывает воспаление, но в этом случае оно полезно. Из-за повреждения мышечных волокон на тренировках в мышцах запускаются определённые воспалительные процессы. Они свидетельствуют о восстановлении и росте мышечной ткани. Под действием физической нагрузки там образуются так называемые активные формы кислорода, АФК, часто называемые свободными радикалами. Эти воспалительные сигналы, взаимодействуя с интерлейкином 6 (IL-6), приводят к повреждению мышц, вызванному физической нагрузкой. В отличие от проблемного неспецифического хронического воспаления, подобная реакция мышц, запущенная выбросом большого количества медиаторов интерлейкинов 6 из клеток мышечной ткани, случается во время и сразу после тренировок и отлично адаптирует организм к физическим нагрузкам. Интерлейкин-6 действует одновременно как провоспалительный и противовоспалительный сигнал. Звучит запутанно, но это зависит от того, сколько его и откуда он берётся из жировой ткани или мышечной. Высокий уровень интерлейкина-6 у неактивных людей плохая новость, показатель хронического воспаления. Но повышение АЛ6, пусть даже и про воспалительного в результате физических упражнений, становится мощным стимулом иммунной регуляции. Он не только устраняет любое нежелательное воспаление, но и гарантирует, что порог, при котором оно начинается, поддерживается на соответствующем уровне, ограничивая случайные побочные эффекты от использования нашего воспалительного арсенала, который стреляет слишком легко. Так что чем больше интенсивных и длительных тренировок, тем больше интерлейкина 6. Но есть и другие преимущества. Молекулы IL-6 активируют сателлитные клетки, клетки-спутники, главные участники роста мышечного волокна, укрепляющие и восстанавливающие наши рабочие мышцы. Кроме того, интерлейкин-6 играет важную роль в разговоре между жиром и мышцами. Благодаря чему физические упражнения оказываются лучшим естественным средством для лечения нарушений метаболизма, таких как ожирение и связанные с ним осложнения, например, диабет второго типа. Движение лучшее средство от старения. Для тех, кому исполнилось 30 лет, У меня плохие новости. Велика вероятность, что вы уже начали терять мышечную массу, и со временем ситуация только ухудшится. В середине жизни люди начинают утрачивать мышцы со скоростью примерно 1-2% в год, вследствие чего им всё сложнее вести привычный образ жизни. Примерно у половины тех, кому за 80, руки и ноги тоньше, чем в юности. В 1988 году Ирвин Розенберг из университета Тафта предложил термин саркопения. Это слово греческого происхождения означает недостаток пении плоти, саркс, вызванный возрастными изменениями, то есть старение мышц. Саркопения развивается в результате отсутствия физической активности. При этом вынуждает вас бездействовать, из-за чего вы теряете ещё больше мышц. Этот замкнутый круг может случиться в любом возрасте. Как следствие, человек начинает чаще падать, теряет самостоятельность и иногда даже умирает раньше срока. В главе 2 вы услышали о возрастном снижении иммунитета. После 20 лет инволюция тимуса, сокращение объёма вилочковой железы, производящей иммунные Т-клетки, набирает темп, и иммунитет начинает ослабевать. В то время как хронические воспаления постепенно накапливаются, также увеличивается риск заражения инфекциями и развития воспаления, наносящего ущерб здоровью. Физическая активность один из самых эффективных способов борьбы одновременно с потерей мышечной массы и со слабым иммунитетом. Как иммунитет помогает укрепить мышцы, так и нагрузки восстанавливают иммунитет. Недавно проводилось исследование, где участвовали 125 велосипедистов в возрасте от 55 до 79 лет, которые большую часть взрослой жизни поддерживали высокий уровень активности. Много ездили на велосипеде. Когда сравнили иммунную систему пожилых людей, не занимающихся физкультурой, и молодых людей в возрасте чуть за 20, также ведущих неактивный образ жизни, с пожилыми велосипедистами, иммунитет последних превзошёл остальные группы. Почему? В том исследовании участие принимали пожилые люди, которые всегда были активными. Но в большинстве случаев, чем старше мы становимся, тем меньше двигаемся. Согласно другому исследованию, самым мощным сдерживающим фактором для людей старше 65 лет оказывается неверие в то, что физические упражнения улучшают и или продлевают жизнь. Типичное оправдание: мне уже слишком поздно начинать. Но исследование показывает, что люди, приступившие к занятиям спортом в более позднем возрасте, также живут дольше и у них меньше риск заболеть. Можно начать тренировать пожилой организм и быстро ощутить разницу. Физическая нагрузка с возрастом укрепляет иммунитет, а также чувство равновесия и выносливость, улучшает походку и повышает мышечную силу, что помогает избежать падений и травм. Кроме того, активность полезна для кровяного давления и плотности костной ткани. Саркопения может развиваться не только в результате старения организма, Вес тела, превышающий нормальный в сочетании с малоподвижным образом жизни, опасен вдвойне, поскольку вызывает истощение мышц независимо от возраста. Это называется саркопеническим ожирением и даёт побочные эффекты общего метаболизма. Какая нагрузка лучше и в каком объёме? Все мы по-разному ответим на вопрос, что такое физическая нагрузка. Есть мнение, что у физкультуры вообще не нужна, просто требуется двигаться. Если человек двигается менее получаса в неделю, он считается физически неактивным. Однако отсутствие активности и сидячий образ жизни не одно и то же. Даже если вы физически активны по всем критериям, но много времени в течение дня сидите на одном месте, это всё равно вредно для здоровья. Речь не о том, чтобы просидеть весь день за столом, а потом пытаться уравновесить это, попрыгав на занятия в спортзале после рабочего дня. Есть разные виды нагрузки: от кардио до аэробной, на силу и на выносливость, и все виды тренировок можно делать разными по интенсивности и продолжительности. Какие же из них лучше всего укрепляют иммунитет, если такие вообще существуют? Если не вдаваться в детали, организму, чтобы работать с максимумом отдачи, нужны два типа нагрузки: аэробные и анаэробные. Слово аэробный означает потребность в кислороде. Как правило, это занятия лёгкой и средней интенсивности, такие как ходьба или плавание, которые можно выполнять в течение длительного периода. Название анаэробные упражнения по сути неверно, потому что ни одна форма физической нагрузки, длящаяся более нескольких секунд, не будет на 100% анаэробной. Но исходя из более общих представлений, термин анаэробный подразумевает выброс молочной кислоты из-за быстрых всплесков энергии при упражнениях, выполняемых с максимальным усилием. Например, на силовых тренировках, занятиях с весами или при беге на короткие дистанции. Как аэробные, так и анаэробные упражнения положительно влияют на клетки и молекулы иммунной системы. Анаэробная активность меньше сказывается на функции иммунных клеток, но увеличивает количество лейкоцитов. Итак, сколько нагрузки каждого типа нам нужно? Согласно выпущенным в Великобритании официальным рекомендациям, всем людям от 18 до 65 лет показано хотя бы 150 минут средней аэробной нагрузки в неделю, а также по крайней мере два занятия на укрепление мышц. Однако доказано, что даже одна часовая прогулка в неделю положительно влияет на состояние здоровья. И если сейчас вы не слишком много двигаетесь, самое время начать. Те, кто регулярно занимается спортом, часто предпочитают какой-то определённый тип занятий. Но мы же не ограничиваем себя одним видом еды. Зачем же обязательно выбирать один тип движения? Данные современных исследований в области иммунологии и её связи с физической нагрузкой свидетельствуют, что регулярное выполнение как анаэробных, так и аэробных упражнений даёт дополнительное преимущество в укреплении иммунитета. Высокоинтенсивные интервальные тренировки ВИИТ наиболее популярны среди современных аэробных программ, поскольку заслужили признание занятых людей главным образом из-за короткой продолжительности. ВИИТ удивительным образом увеличивают скорость метаболизма в течение нескольких часов после занятия, сжигая больше калорий, чем традиционные упражнения за то же время. Правда, пока не ясно, насколько они полезны для иммунитета. Но экономия времени не единственное уникальное преимущество интервальных занятий перед другими, менее интенсивными. ВИИТ это результативный способ стимулировать клетки иммунной системы, чтобы они эффективнее омолаживали митохондрии, энергетические станции клеток. После чего те начинают лучше работать и бороться с процессом старения. У молодых участников исследования, практикующих ВИИТ, ёмкость митохондрий увеличилась на 49%, а у людей более старшего возраста на 69, и это впечатляет гораздо сильнее. Поднятие тяжестей или любой вид работы с весами считается чрезвычайно важной частью физкультурного режима, особенно с возрастом. Он не только хорошо сказывается на здоровье костей и суставов, но и важен для мышечной массы, резко снижающейся с возрастом. На самом деле, независимо от того, молоды вы или нет, здоровы или страдаете хроническими воспалительными заболеваниями, например, ревматоидным артритом, мышцы неизменно лучший друг вашего иммунитета. Поздно пить боржоми. Возводя физическую активность в ранг волшебного чудо-лекарства, мы по-прежнему упускаем из виду, что она остаётся гибким фактором, снижающим риск хронического воспаления и воспалительных заболеваний. Таким образом, нацию, которая с течением времени двигается всё меньше и меньше, должны встревожить причины, по которым, несмотря на декларируемые руководящие принципы и предостережения служб общественного здравоохранения, практика очень сильно отстаёт от теории. В прошлом веке люди неожиданно пристрастились к сидячему образу жизни, Привычка сидеть стала такой же пагубной, как курение. Но от табака многие уже давно отказались, а кто из нас может позволить себе роскошь избавиться от рабочего кресла? Исследование показало, что большинство взрослых проводят сидя 15 часов в день, что вместе с 8 часами сна предполагает всего 1 час физической активности. Нынешняя среда больше не способствует естественному развитию сильного, гибкого и гармоничного тела. В нашем несбалансированном современном мире нужно обращать особое внимание на то, как и сколько мы двигаемся. Многие люди среднего возраста считают, что уже упустили возможность извлечь пользу из занятий физкультурой, и что для этого им слишком много лет. Да, вероятно, спортом лучше было бы заняться пару десятилетий назад, но это не повод упускать второй шанс, который есть у вас прямо сейчас. Учёные сравнили две группы людей в возрасте 50 лет: тех, кто тренировался большую часть жизни, с теми, кто трудился в основном сидя и только в последние годы начал активно двигаться. Выяснилось, что и те, и другие могут заниматься на одном уровне. Никогда не поздно начинать. У всех есть возможность извлечь пользу из физкультуры. Сейчас постоянно исследуется взаимосвязь между малоподвижным образом жизни и проблемами со здоровьем. Эта тема довольно широко освещается в СМИ. Сидеть вредно просто потому, что при этом мы не двигаемся, или сам факт сидения негативно сказывается на работе организма? И если да, то насколько последствия такого образа жизни способны изменить или даже нивелировать положительное воздействие упражнений? Недавнее небольшое исследование показало весьма тревожные результаты. Если сидеть большую часть дня, организм начинает сопротивляться преимуществам физической нагрузки. Он меняется таким образом, что не только становится нездоровым, но и не извлекает никакой пользы из двигательной активности. Другими словами, если мы слишком много сидим, тренировки не дают ожидаемого эффекта. Но это не повод отказаться от занятий. Физические упражнения всё равно важны в долгосрочной перспективе для здоровья и хорошего самочувствия. Рекомендации относительно физической нагрузки. Мы уже говорили, что в Великобритании официально рекомендовано минимум 150 минут средней аэробной нагрузки в неделю, а также две силовые тренировки. Для справки, у современного охотника-собирателя из племени хадза в Танзании примерно 135 минут физической нагрузки в день, варьирующиеся от средней до высокой. Только треть населения Великобритании выполняет государственные рекомендации. Но даже если мы соответствуем этим критериям, всё равно обычно сидим основную часть дня, передвигаясь на машине или уткнувшись в гаджеты. Заняться физкультурой чаще всего мешает нехватка времени, сил и мотивации, поскольку мы работаем дольше и больше, чем раньше. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если мы не сдвинемся с места, светлое будущее не наступит. Как я уже сказала, речь идёт не столько о том, чтобы разбиться в лепёшку в спортзале после дня в офисе, сколько о том, чтобы просто двигаться весь день напролёт. не тренироваться ради достижения определённой цели, а двигаться, потому что нам это нужно. Как же это сделать? Всё, от повседневных действий, например, подняться по лестнице, а не в лифте, и поездок на работу дойти, а не ехать в транспорте, до прогулок в парках или других местах на свежем воздухе или пробежек, можно стать участником паркранов. Может служить примерами физической активности. «Парк Ран» от английского «Парк Ран» — бесплатные еженедельные мероприятия, которые проводятся сообществом волонтеров по всему миру. Каждую субботу тысячи людей собираются в парках и бегут дистанцию 5 километров. Единственное, что способно вас ограничивать — ваша фантазия. Можно пойти по экстремальному пути и поддержать последнее безумство приверженцев здорового образа жизни, вернуться, так сказать, к истокам и избавиться от мебели. Да, всё так. Идея в том, что без стульев мы вынуждены сидеть на корточках и подниматься из этого положения несколько раз в день, как это делали наши предки. Поэтому у нас никогда не будет проблем со спиной, и мы останемся гибкими до старости. Но если отсутствие мебели вас слишком пугает, просто организуйте день так, чтобы движение было приоритетом. Так вы поможете вашему иммунитету. Я профессиональный инструктор по фитнесу. Люблю двигаться и получаю удовольствие от всякой физической нагрузки. Но при этом я ещё и работающая мама близнецов. У меня мало времени на спортзал или тренировки. Борьба за возможность вести активный образ жизни, несмотря на напряжённый график, выбивает из колеи. И я решила посмотреть на проблему иначе, проявив смекалку в поисках способов двигаться. Стараюсь варьировать виды физической активности так же, как делаю это с рационом. Это совсем не означает, что нам нужна очень разнообразная нагрузка, чтобы хорошо себя чувствовать. Важны последовательность и качество. Вот несколько идей, но вы не обязаны делать как я или следовать последним влияниям. Не забывайте, что это просто переход к более подвижному образу жизни. Фитнес будущего. Технологии облегчили нашу жизнь, но мы платим за это высокую цену. Однако чудеса техники могут мотивировать двигаться. Столы для работы стоя или совмещённые с беговой дорожкой, умные часы фитнес-трекеры и приложения, которые напоминают, что вы просидели определённое количество времени на месте. Все эти вещи помогают больше двигаться в повседневной жизни. Измените установки. Движение это не обязательно всплеск активности в течение часа на занятии физкультурой. Думайте шире и ищите способы больше двигаться в течение дня. Даже если вы улучили 5 минут, чтобы почитать социальные сети, усмотрите здесь намёк использовать это время для движения. Ненавидите уборку? Рассматривайте её как повод провести время активно и со смыслом. И самое главное бесплатно. Будьте последовательны. Планируйте, организуйте свой день и находите минутки, чтобы встать со стула. Может быть, не получится посещать спортзал в один и тот же час каждую неделю, но задайтесь целью стабильно тратить время на двигательную активность. Нет спортзала? Нет проблемы. Занимайтесь собственным весом. Поищите в интернете простые упражнения, которые можно делать дома. Слушайте музыку Исследования показывают, если двигаться под музыку, то результаты лучше, мотивация выше, и при этом вы меньше будете отвлекаться. Больше ходите и стойте. Согласно исследованиям, если сидеть основную часть дня, даже если вы делаете упражнения, здоровье ухудшается и снижается иммунитет. Попробуйте использовать стол для работы стоя, встречаться с людьми на прогулке или ездить на работу на велосипеде. Начните с дороги на работу. Паркуйтесь подальше от офиса. Пройдите одну остановку или просто почаще ходите по лестнице. Говорите на ходу. Встречайтесь с друзьями или коллегой. Попробуйте провести следующую встречу или совещание, пройдясь вместе вокруг квартала. К тому же, наблюдение за окружающей обстановкой во время диалога наталкивает на новые идеи. Бывайте на природе. Выйдите на прогулку, позанимайтесь или поиграйте с детьми в парке. Свежий воздух это источник микробов, полезных для микрофлоры и микрофауны, и, следовательно, для иммунитета. Форма следует за функцией. Не обязательно жить ради того, чтобы заниматься спортом. Но рассматривайте движение как способ поддерживать здоровье и продлевать жизнь. Функциональные движения помогают организму справляться с ежедневными делами. Убедитесь, что вы двигаетесь правильно, сохраняя хорошую осанку, так результат будет гораздо выше. Любите лимфатическую систему. Одно из главных преимуществ активного образа жизни для укрепления иммунитета связано с лимфатической системой, о которой мы меньше всего знаем и говорим. Это огромная сеть сосудов и узлов, охватывающая весь организм, основное русло иммунной системы. Всё, кроме хрещей, ногтей и волос, купается в лимфе. Это прозрачная жидкость, которой у нас в организме около 15 л, сравните с 5 л крови, проникает почти в каждый уголок нашего тела, перенося иммунные клетки, гормоны и белки. При этом, даже смешиваясь с мозговой и спинномозговой жидкостью, Исторически сложилось, что лимфатическая система стала нелюбимым ребёнком нашего организма, и больше внимания всегда уделялось её сестре-близнецу — кровеносной системе. У них много общих функций, есть структурные и анатомические сходства. Однако лимфатическая система уникальна. В отличие от кровеносной, которая представляет собой замкнутый круг с сердцем, активно качающим кровь для насыщения тканей кислородом, она не замкнута. Движение лимфы происходит благодаря ежедневным движениям мышц. Во время физической активности они сокращаются, заставляя лимфатическую жидкость перемещаться по всему организму. Чтобы иммунная система функционировала должным образом, лимфа, главный проводник иммунных клеток, должна постоянно течь по сосудам. Таким образом, наше здоровье зависит от состояния лимфатической системы. Лимфа на страже здоровья. Если вы ничего не знаете о лимфе, вы ничего не знаете о здоровье. Долгое время медицинскому сообществу была непонятна функция этой системы, поэтому большинство её трактовок были неверными. По сути, если вы ищете информацию о лимфатической системе в интернете, в первую очередь найдёте ссылки на увеличенные лимфатические узлы и рак. При этом почти не будет материала, а её роли в лечении и профилактике заболеваний. Итак, давайте подробнее рассмотрим основные функции этой системы применительно к иммунитету. Иммунный надзор. Помимо того, что лимфатическая система магистраль для иммунных клеток, она выполняет ещё одну важную функцию для иммунитета наблюдение. через лимфу, лейкоциты, патрулируют каждый уголок организма, отслеживая инфекции, признаки рака или другие неприятности. Лимфатическая система играет роль каналов для иммунитета. По ней информация передаётся по всему организму, и иммунные клетки объединяются в активные центры, называемые лимфатическими узлами. Вы можете нащупать их там, где они близко к поверхности кожи, по бокам шеи, под подбородком, под мышками и в паху. Если вы когда-нибудь болели танзелитом, наверняка увеличивались большие лимфатические узлы, гланды. Наблюдение за организмом — важнейшая ежедневная задача иммунных клеток. Когда лимфа застаивается и лимфоток замедляется, это пагубно сказывается на иммунном надзоре, и защитная функция также нарушается. транспортировка жиров и жирорастворимых витаминов. Кишечник полон лимфатических сосудов, служащих контрольно-пропускными пунктами для поступающих из пищи жиров и жирорастворимых витаминов. Из пищеварительного тракта они расходятся по всему организму. При ослаблении потока лимфы человек чувствует упадок сил, а жирорастворимые витамины, такие как А, D, Е и К, очень плохо перемещается. Детоксикация организма. Лимфатическая система, как и дренажная в вашем доме, очень важна для фильтрации отходов повседневной работы клеток, токсичных побочных продуктов пестицидов и загрязняющих веществ окружающей среды, которые слишком велики, чтобы попасть в кровоток. Она собирает отходы и путём сложной последовательности процессов расщепляет их и выводит из организма через печень. Если отходы жизнедеятельности застаиваются в клетках и вокруг них, это ведёт к преждевременному старению клеток и ухудшению здоровья. Состояние клеток и органов напрямую зависит от среды, в которой они находятся. Поэтому лимфатическая система неустанно работает 24 часа в сутки, чтобы очищать и обновлять внутреннее пространство организма. Поддержание жидкостного баланса. Мы знаем, что пить воду необходимо. Кровь несёт питательные вещества и кислород по всему телу, жидкость распространяется по всем тканям. Одна из главных функций лимфатической системы сбор этой жидкости и возврат её в кровеносную систему для поддержания общего водно-электролитного баланса. Если жидкость скапливается в определённой части организма, например, в конечности, то возникает отёк, известный как лимфедема или лимфастаз. Со временем застарелая лимфедема может привести к осложнениям, влияющим на функцию этой части тела, например, к воспалению, фиброзу, своего рода рубцеванию и отложению жировой ткани. Примечание. Лимфостаз может быть вызван специфическим генетическим заболеванием, известным как первичная лимфедема. или хирургическим вмешательством, определёнными инфекциями и различными факторами образа жизни, включая недостаток физической активности. Когда лимфа течёт не так. Несмотря на существенную пользу лимфатической системы, бывает, что-то идёт не так. Иногда в мелкие лимфатические сосуды вблизи опухоли проникают раковые клетки и перемещаются в ближайшие лимфатические узлы. Здесь они разрушаются, но некоторые выживают и вырастают, поэтому в одном или нескольких из них образуются опухоли. Как вы уже знаете, лимфатическая система основной канал иммунной системы. Она обширна, динамична и очень чувствительна к изменениям. Проблемы возникают при нарушении её работы и сбоях суточного расхода лимфы. При резком и сильном воспалении лимфатическая система расширяется и гораздо хуже выполняет свою работу. На месте воспаления откладывается жировая ткань, так называемый спасательный круг, например, неприятная складка жира на животе при воспалении кишечника. Расширенная лимфатическая система с подобными прорехами хуже дренирует. Мы становимся более уязвимы для инфекций и возникают проблемы со здоровьем. Накопление жировой ткани и воспалительная иммунная инфильтрация происходят при развитии длительного воспаления, связанного с несколькими хроническими заболеваниями. Лимфатическая система удивительно восприимчива к стрессу. Постоянные скачки кортизола, гормона стресса, приводят к атрофии лимфоидной ткани. Солевой дисбаланс, плохое пищеварение и проблемы с микрофлорой кишечника влияют на лимфатическую систему, которая тесно связана с пищеварением и помогает усваивать питательные вещества. Как изменить образ жизни, чтобы лимфе стало хорошо? Из всех неприятностей, которые могут свалиться на нашу лимфатическую систему, самое худшее, пожалуй, сидячий образ жизни. Я не знаю ни одной болезни и ни одной проблемы со здоровьем, которую нельзя облегчить с помощью хорошего лимфодренажа. А движение основная пища для лимфы. Двигайтесь. Чем больше я узнаю о работе лимфатической системы, тем сильнее стараюсь мотивировать окружающих двигаться ей во благо. Но сколько именно нужно двигаться? Все знают, когда мы слишком много времени проводим сидя, растёт риск преждевременной смерти, даже если мы занимаемся физкультурой. И поэтому всё просто. Как можно больше времени посвящайте движению. Даже 20-30 минут аэробных упражнений достаточно, чтобы поднять уровень оксисе азота, благодаря которому усиливается поток лимфы, особенно если дышать через нос. К результату приводят мелочи. Всякий, кто когда-нибудь пользовался шагомером, знает, что даже просто выполняя обычные ежедневные дела, можно накопить необходимое количество шагов. Исследования показывают, что нам требуется минимум 7500 шагов в сутки. Так что самое главное ходить, и неважно медленно или быстро, независимо от возраста и веса. Это то немногое и достаточное, что мы можем делать каждый день. Плавайте. Вода даёт более полезную нагрузку на лимфатические сосуды. Поэтому, если есть возможность, плавайте, и лучше в холодной воде. Делайте упражнения с массажным роликом. Это предмет спортивного инвентаря, предназначенный для самомассажа. Он похож на широкую трубу из пены. С его помощью можно усилить кровоток в мышцах, разогнать лимфу и помочь организму избавиться от шлаков. Вместо него подойдёт любой аналогичный предмет, например, теннисный мячик. Покатайте его в том месте, где испытываете напряжение. Кроме того, массаж помогает избавиться от мышечных спайк, которые могут стать причиной забитых мышц или травм. Дышите глубже. Если сердце можно считать насосом, качающим кровь, то диафрагма точно так же помогает лимфатической системе. Самый важный помощник в работе с лимфой глубокое диафрагмальное дыхание. В сочетании с лёгкой растяжкой оно поможет снять напряжение в конце дня и избавиться от стресса. Попрыгайте. Лимфатическая жидкость хорошо реагирует на силу притяжения, поэтому полезно прыгать на мини-батуте. Невысокие прыжки активизируют лимфаток. Гравитационное притяжение при подпрыгивании заставляет односторонние лимфатические клапаны открываться и закрываться, перемещая лимфу и иммунные клетки по всему организму. Делайте массаж сухой щёткой. При таком воздействии сухая кожа естественным образом отшелушивается, удаляются омертвевшие клетки, а также убираются кожное сало, грязь и другие забивающие поры шлаки, от которых кожа тускнеет и сохнет. Лёгкие движения с небольшим давлением на щетинки стимулируют лимфоток, и в результате выполняется мягкая детоксикация организма. Сторонники этого метода также утверждают, что он помогает бороться с целлюлитом, улучшая приток крови к коже. Для такого массажа понадобится специальная щётка с жёсткой щетиной. Начните с ног и двигайтесь вверх длинными плавными движениями, направленными всегда вдоль конечностей к центру тела. Сначала помассируйте ноги и руки, а затем живот и спину. Сходите на лимфодренажный массаж. Существуют разные методы, но как правило, предполагается, что специалист, работая с телом клиента, физически отводит лимфатическую жидкость, что даёт ощутимые, подтверждённые исследованиями результаты. Метод, часто называемый лимфодренажем, изначально был разработан для лечения лимфедемы. Недавнее исследование показало, что сочетание такого массажа и физических упражнений даёт положительные результаты в терапии болезней, связанных с закупоркой лимфатической системы после операции. Это единственный метод массажа, эффективность которого для увеличения лимфотока и, следовательно, для повышения работоспособности лимфатической системы подтверждена научно. Кроме того, массаж уменьшает воспаление и помогает восстановить силы после травмы. Он также расслабляет тело и снимает скованность и боль, равно как и стресс, каким бы он ни был. Чередуйте терапию теплом и холодом. Лимфатические сосуды сокращаются при воздействии холода и расширяются в ответ на тепло. Если вы не горите желанием броситься в зимнее море или у вас нет сауны, подойдёт контрастный душ. Хороший способ восстановить работу сосудов в домашних условиях. Пейте воду. Если организму не хватает жидкости, лимфа густеет и становится менее подвижной, поэтому обязательно нужно пить воду, даже если вы не испытываете жажды. Правильно питайтесь. Овощи, особенно зелёные листовые и свёкла, содержат соли азотной кислоты, которые в организме превращаются в оксид азота. А он, в свою очередь, регулирует поток лимфы. Многие растительные продукты, включая фрукты, а также содержащиеся в шоколаде какао, выбирайте тёмный шоколад и красное вино, тоже становятся источниками полифенолов и других компонентов, повышающих уровень оксида азота. Продукты с высоким содержанием белка, например, орехи, бобовые, семечки, индейка, молочные и морепродукты снабжают организм аргинином, аминокислотой, из которой клетки производят оксид азота. Как увеличить объём движений? Объём движений, его часто обозначают аббревиатурой ROM. От английского выражения range of motion это потенциальная амплитуда движения суставов. Подвижность нередко связана с гибкостью. Но если гибкость это способность мышц растягиваться в пассивном состоянии, то подвижность это про всевозможные движения, выполняемые организмом, когда мышцы, сухожилия, суставы и другие компоненты покрыты смазкой, активно двигаются и не болят. Многие хорошо знают, насколько важна двигательная функция. Если вам сложно дотянуться до пальцев ног или встать с пола без опоры, если вытягивая руку вы чувствуете боль в плече и из-за этого не можете выполнять какие-то упражнения, с большой вероятностью ситуация только ухудшится, если с этим ничего не делать. Мы воспринимаем подвижность как само собой разумеющееся, пока из возрастных изменений, последствий вредных привычек или травмы не становится хуже. Начинаются проблемы со спиной. Потом из-за них мы вынуждены брать больничный и даже соглашаться на операцию. При этом мало кто заботится о правильном функциональном движении в полном объёме. Однако и это может оказаться совсем неочевидным. Последствия плохой подвижности не исчерпываются сокращением двигательной функции. Проблемы с лимфатической системой ограничивают движение и наоборот. Также при этом нарушается мышечный баланс, появляется скованность, риск травматизма, начинаются боли, сложнее совершать обычные движения. Особенно эти симптомы могут проявляться с возрастом. Подвижность напрямую связана с осанкой, здоровьем суставов и риском травм. Она определяет, насколько хорошо мы сможем не только двигаться, делая упражнения, но и вообще совершать необходимые телодвижения, особенно когда становимся старше. Проще говоря, нужно следовать принципу используй или потеряешь. Проведено несколько исследований, в ходе которых изучалась оптимальная для человека форма поддержания подвижности. Эксперименты на диких животных показывают, что иммунитет лучше у тех, у кого в целом лучше физическое состояние. При этом вряд ли вы встретите зверя, тягающего железо в тренажёрном зале или часами сидящего за компьютером. Чтобы стать сильнее и улучшить физическую форму, достаточно использовать только собственный вес. Такие тренировки называются калистеника. Сочетая это с функциональными нагрузками, благодаря которым вы увеличите диапазон движений и улучшите гибкость. Кроме того, упражнения с весом тела, как правило, менее травмоопасны, в том числе для суставов, не говоря уже о том, что их можно делать где угодно. Достаточно уделять занятиям на подвижность 5-10 минут в день, чтобы оценить свой диапазон движений и поработать над подвижностью суставов, делая лёгкую растяжку. Попробуйте стоя растянуть подколенные сухожилия, сделать выпад с поворотом позвоночника или растянуть ягодичную мышцу. Посмотрите, сколько сможете сделать приседаний каждый день и сколько прогибов стоя на четвереньках, позы кошка и корова. Или сразу, как проснётесь, прокатайте позвоночник, коснувшись руками пальцев ног. Ежедневно находите 10 минут на комплекс контролируемых суставных вращений, предназначенный помочь вашим суставам сохранять здоровье. Во время подобных движений под давлением выходят жидкости и токсины. В процессе микроциркуляции приходит свежая лимфа и забирает клеточные отходы. Всё это активизирует лимфатическую систему.